Глава двадцать третья. Карьера. Учёба на MBA. Время летело вперёд, всё шло замечательно. Программа проектов моего отделения развивалась хорошо, насколько это было возможно, и я заскучал. У меня была голубая мечта пройти обучение по программе Master of Business Administration. И если в 25 лет MBA хочется получить потому, что это престижно, то в 30 меня уже накрыл кризис среднего возраста. Стало страшно, что если сейчас не начать делать все по-другому, то дальше жизнь будет идти по накатанной. К тому же я почувствовал, что застрял и нужно двигаться вперед быстрее. Так как я все время работал по найму, то многие решения бизнеса оставались загадкой. Мне хотелось познакомиться с предпринимателями и понять, как они принимают решения, как они думают. И на фоне кризиса вдруг пришло осознание того, что многие в этой жизни достигли гораздо большего, чем я. Чтобы это осознать, можно проделать простое упражнение: посмотрите на главный проспект своего города и сосчитайте, сколько автомобилей стоимостью больше ста тысяч долларов проедет мимо вас за пять минут. Результат вдохновляет на действие. Итак, я решился. Выборпал на Минскую бизнес-школу и ПМ. Основной критерий был простым: там можно встретить достаточное количество собственников бизнеса. Вариант учиться за границей не рассматривал, так как не было времени, да и стоимость обучения в европейских школах значительно выше. Следующий этап – попытаться убедить руководство в том, что такое обучение мне необходимо. Переговоры с руководством были долгими, но прошли успешно. Меня отпустили учиться и частично оплатили обучение. Я сдал вступительный экзамен, и вот я уже в группе ИМБА-27 знакомлюсь со своими одногруппниками. Главное преимущество программы МБА состоит в том, что ты попадаешь в группу очень сильных и умных людей. И это очень крутое чувство. Я привык быть одним из лучших в университете, в кабинете на работе, в компании в целом, а тут на тебе куча людей вокруг и все объективно лучше тебя. И это здорово. Это заводит. Начинаешь видеть высокую планку, к которой стоит стремиться, и людей, на которых нужно равняться. Кроме того, в моей группе было несколько руководителей государственных компаний. Сначала я их недооценивал, но в ходе учебы в корне пересмотрел отношение к государственным управленцам. Они не просто молодцы, а зачастую гораздо талантливее людей, которых можно встретить в частных компаниях. Задачи руководителей в госсекторе намного сложнее, чем в частных компаниях. Нужно не просто строить работу, но и менять культуру и мировоззрение людей, когда это требуется, проработавших на их предприятиях десятилетиями и привыкших к устоявшимся порядкам. Для таких изменений нужно быть не просто руководителем, а сильнейшим лидером и образцом для подражания, лидером, который может убеждать и вести за собой людей. Почти на два года получение MBA стало для меня серьезной жизненной целью. Я очень хотел получить это образование, дотянуться до высочайшего уровня людей в группе и продемонстрировать высокие результаты в обучении. Мечтал стать таким, как они, смелым, решительным, умным и продуктивным. Понимание того, что ты движешься вперед, добавляет много положительных эмоций и, как ни странно, отлично поддерживает в трудную минуту. Что дала мне программа MBA? Как таковых новых знаний за время учебы я получил не очень много. Да, были полностью незнакомые курсы: основа права, финансы, маркетинг. Все остальное я уже так или иначе изучал в рамках проектного менеджмента. Самое важное, что дает MBA, шанс взглянуть на известные тебе вещи с более зрелой позиции, пересмотреть свои знания, заметить что-то, что ты упустил или ранее считал несущественным. МБА помогает все структурировать и составить целостную картину. По-моему, самое ценное в МБА это то, что программа переворачивает мир с ног на голову и существенно меняет взгляды на многие вещи. Там ты встречаешь предпринимателей. Я всю жизнь работал по найму и не понимал, что ими движет. Теперь понимаю, и это существенно упрощает жизнь, да и мою работу. Собственники – это люди с другой планеты. Нет, они не небожители. Это такие же люди, как мы, но более целеустремленные, продуктивные, умеющие четко расставлять приоритеты в работе и в жизни. Я заметил, что предприниматели всегда открыты новым возможностям и фанатично любят свои бизнесы. Это люди, которые меняют мир к лучшему и много работают над этим. После программы MBA вы начинаете больше заниматься тем, что любите, потому что только это вы можете делать лучше других. И как следствие, вы начинаете тратить меньше ресурсов на ненужную деятельность, начинаете по-другому относиться к своему времени, людям вокруг и работе. У MBA есть еще один очень приятный момент: когда тебе за тридцать заводить новых друзей достаточно сложно. а я за два года обучения обрел среди своих одногруппников несколько замечательных друзей. В сухом остатке мне очень понравилось учиться. MBA действительно стоит своих денег и времени. Идти учиться нужно обязательно, если вы ищете в жизни новый импульс, мотивацию, знакомство и ориентиры. В целом, реальность полностью соответствовала моим ожиданиям. Смена обстановки и сильные люди, задающие новую планку в работе и жизни. Тем, кто соберется учиться по программе MBA, я хочу сказать, что это не будет легкой и веселой прогулкой. Более того, это сложно физически, так как учеба отнимает много времени. Скорее всего, на время обучения вам придется полностью перестроить свою жизнь и изменить приоритеты. Алексей. Минкевич.